Дальше была кузница. Ее единственное окно оказалось выбито, и я насторожно заглянул внутрь. В сумраке помещения темнели две распластанные у печи фигуры, а вот подробности разобрать не получилось. И потому, распахнув дверь, первым делом взял на прицел неподвижные тела. неподвижные это они неподвижные, но мало ли кто трупом прикидывается. Впрочем, предосторожность оказалась излишней. Покойники и не думали оживать. А больше в кузнице никого не оказалось. Заскочивший следом кот поспешно прикрыл за собой дверь и устроился у окна. А я прошелся из угла в угол, разглядывая учиненный неизвестно кем разгром. Один из мертвецов оказался местным кузнецом. Второго не знал, но одет тут был, словно только с постели поднялся. И видно, что именно в этой одежде он и умер. После смерти с тела ничего не снимали. «Видел здесь этого когда-нибудь?» — спросил я у кота, который бывал на хуторе чаще меня. — Думаешь, его опознать можно? А вообще, вряд ли тутошний. И действительно, воссоздать прижизненный облик мертвеца было по силам лишь настоящему специалисту, поскольку лицо незнакомца страшно изуродовал удар кузнечного молота. Слетевший с рукояти боек валялся на полу посреди черной лужи засохшей или застывшей крови. И словно одного лишь разможженного черепа убийце показалось недостаточно, обломанное молотовище, раздробив ребра, вогнали мертвецу в грудную клетку. Осмотрев тело кузнеца, я помимо перерезанного горла обнаружил засевшее у него в боку обломанное лезвие ножа. Но это уже добивали. Сразу видно, что молотобойца врасплох застать не удалось. И сопротивлялся он до последнего. Мертвенно-бледные пальцы до сих пор стискивали железный пруд, в котором скотине выжигали клеймо нижнего хутора, круг, вписанный в треугольник. «Ну что?» — окликнул меня кот. «А хрен его знает! Пойдем по домам пройдемся!» Мы начали проверять жилые помещения, но никаких странностей больше не обнаружили. Большинство запомнившихся по предыдущим посещениям предметов оказались на своих местах. Создавалось впечатление, что местные жители просто встали посреди ночи, и даже не одевшись, все как один куда-то ушли. Действовало на психику, это, надо сказать, угнетающе. Когда добрались до дома старосты, последнего оставшегося непроверенном строения, наши нервы уже были напряжены до предела. При малейшем движении, не задумываясь, открыли бы огонь на поражение. Только вот никакого движения как раз и не было. Итак, последний дом. Кот привычно рванул дверь, а я со вскинутой двустволкой шагнул через порог. Но стрелять не пришлось. Все пропавшие хуторяне лежали на полу аккуратными ровными рядами, словно они повылезали из постелей, разлеглись здесь, да так больше и не проснулись. Быстро осмотрел несколько выбранных наугад тел, на всех шеях обнаружил небольшие парные ранки. Темно-синие они были хорошо заметны на белой коже. — Похоже, здесь вампиры побывали, — решил я после проверки всех комнат. И, судя по количеству покусанных, было их никак не меньше десятка. Шесть-семь минимум. Кот только присвистнул. — Точно вампиры? Может, вурдалаки или упыри? Как думаешь? — Нет, вампиры. Покачал я головой и устало присел на краешек скамейки. Будь это вурдалаки, тут бы по всему хутору куски тел валялись. А упыри — те же мертвяки, только кровь пьют. Следы от зубов остались бы, а здесь две дыры — и Да и не смогли бы упыри всех сюда согнать. Ума бы не хватило. А вот вампиры твари хитрые, без специальной проверки отличить их от человека практически невозможно. И этим они особенно опасны. И все же странно. Вампиры встречались крайне редко и друг друга надух не переносили, а тут сразу десяток. Дела, блин! Присвистнул кот, который, по идее, знал все это и без моих разъяснений, и полез за очередным бычком. Мы вроде все осмотрели, так? Пошли отбой давать, пусть начальство выводы делает. «Ага, только подвал остался!» «Подвал...» Мы с котом переглянулись, и, очевидно, на ум нам пришла одна и та же картина. Спящие вампиры пробуждаются от дневного сна. А закат уже близко. На маленьких хуторах подвалы в домах обычно не копали. Но местный староста имел обыкновение рассказывать о своем замечательном погребе. Очень просто чрезвычайно вместительном. Не сговариваясь, перепрыгивая по пути через трупы и лавки, Мы с котом метнулись на кухню и замерли у спуска в подвал. Ухватив закованное кольцо, я с трудом приподнял массивную крышку. Кот выдернул чеку и, прижимая пальцем спусковую скобу, с гранатой в руке перегнулся через край люка. Пригляделся и с облегчением выдохнул. — поста Вернувшись к воротам, мы оповестили Валькирии, что все в порядке. Те передали это известие командирам, и отряд сразу потянулся на хутор. Дрон расставил караульных и самолично пробежался по домам. «На постой кровососов пустили!» — пришел он к очевидному в этой ситуации выводу. «Ага, сами!» — согласился с ним Крест. «Ночью зачаровали всех, кто спал, а колдуна и кузнеца пришлось убить. То ли спать не собирались ложиться, то ли зачаровать их не так просто оказалось. А часовые тогда как? Не могли же и они заснуть?» — спросил я. «Думаешь, сугробы снега во дворе просто так намело? Там часовые лежат!» Мрачно поморщился крест и добавил. «Надо форт сообщить, может, перехватит». «Сообщим, конечно, только не выступать же на ночь глядя. Здесь заночуем, а завтра с утра в форт выдвинемся». Дрон о чем-то задумался и никому конкретно не обращаясь произнес. «Мертвых похоронить надо». «А может, их того, осиновыми колями сначала?» Кот считался ветераном и в разговор начальства влезать не боялся. «Вы избежание, а? Заняться нечем!» Усмехнулся Кривцов и нацелил указательный палец на креста. «Только закопайте на освещенной земле! Не хватало еще пырей под боком развести!» Крест откладывать дело в долгий ящик не стал. «Кобот! Организуйте людей, надо мертвых на погосте похоронить, пока совсем не стемнело! Хирургу скажи, пусть за упокойную прочитает!» И сколько мы могилы копать будем? Может, сожжем лучше, предложил сержант. И пустим весь хутор на погребальный костер, выкопайте братскую, до темноты должны успеть. Давай, хобот, шевелись уже в темпе. Хобот-то, хобот, все, хобот отойдя, пробурчал сержант. А меня, между прочим, Андреем звать. Я тебя и буду звать, Андреем. Сержант пробормотал жалобу немного громче, чем следовало, и крест все прекрасно расслышал.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 Маленькое помещение прогреть проще, да и здоровенный камин позволял сделать это достаточно быстро. Вместе с нами решили остановиться Макс и Шурик, который каким-то чудом уговорил составить ему компанию обеих валькирий. Я разжег заправленной маслом лампады, потом камин и уселся перед очагом. Кот принес от колодца котелок с водой, повесил его над огнем и отправился разжиться чем-нибудь съестным. Вскоре комната заметно прогрелась. Я сидел и бездумно пялился на языки пламени, что весело танцевали на березовых полениях, и время от времени выплевывали длинные оранжевые искры. Снова вернулся кот, разложил припасы и принялся засыпать крупу в закипевшую воду. «Запасы почти не тронуты, а все ценное по размерам небольшое вампиры с собой волокли», сообщил он, принюхался к вареву и добавил каких-то специй. «Интересно, зачем скот угнали?» «В форте продадут». Акстись, парниша!» «Скот клейменный! Засветятся!» «Тогда даже не знаю. Может, у них свой хутор есть?» Задумчиво протянул кот. «Да ты гонишь!» Заржал я и потормошил кочергой поленье. Хутор, заселенный вампирами — бред. Вампиры не люди. Или правильнее не люди. Укушенный не станет вампиром ни при каких обстоятельствах. Неупокоенным запросто, но не вампиром. Чтобы на одном хуторе обитал сразу десяток кровососов — чушь собачья. Шурик и Макс пришли, когда мы с котом уже успели перекусить. Вслед за парнями появились валькирии, и в небольшом помещении сразу стало тесно. Пришлось выкинуть на улицу кресло с кроватью и застелить пол тюфиками, притащенными из жилых домов. «Помянуть бы парней, земля им плохом. постучал кот по полу костяшками пальцев. «Да, леще Валя, парни были что надо!» — согласился Шурик. «А новеньких я даже по именам не знал. Откуда они, кстати?» С первой роты в том месяце перевелись, — сообщил я и вытянул ноги. — Повезло, блин! — Ага. — А вы вампира видели? — спросил тут Макс, выскребая густые остатки похлебки из котелка себе в тарелку. — Какого такого вампира? — прищурился кот. — А который в кузнице дохлый валялся. — Это вампир был? — засомневался я. — С чего взял? — Хирург вскрытие провел. Шурик искоса глянул на заинтересовавшихся девушек и пояснил. — Два сердца, клыки, все дела. Непонятно только, почему его с собой не уволокли. — Не было времени, — предположил кот. — Или загрузились по полной. — Хоть закопали бы. — Все равно бы нашли, — возразил кот, отсоединил от автомата рожок и положил его рядом с собой. После выщелкнул досланный патрон. А они торопились, поэтому их хутор до конца не вычистили. — Как бы ни вернулись, — усмехнулся я, — вот номер будет. — А дрон здесь пять человек оставить хочет! — сказал Макс, дуя на остывшую в ложке похлёбку. — Смысл? — Говорит, теперь на хуторе база патруля будет. Потом из форта кого-нибудь пришлют. — Ага, пришлют. Месяца через два! — пробормотал Шурик, и по кислому тону сразу стало понятно, что идея дрона его нисколько не воодушевила. Причина этому могла быть только одна. — Шурик, тебя что, здесь оставляют? — спросил я, подкидывая в камни очередное полено. «Ну да! Дрон, блин, удружил!» Мы с котом заржали, Макс недоуменно уставился на нас. «А чё плохого? По холоду в форт не тащится. Нет, конечно, возможность отдохнуть — это хорошо. Вот только Шурик явно рассчитывал развить своё знакомство с валькириями. А дрон его обломал. К тому же придётся переждать на хуторе три дня лазурного солнца. Лично у меня от такой перспективы встали бы дыбом волосы. И при том не только на голове. — А разве не опасно здесь оставаться? Если весь хутор вырезали, что пятеро смогут сделать? С едва заметной улыбкой поинтересовалась одна из валькирий. Смотри-ка, прорезались. Честно говоря, думал, они так и промолчат весь вечер. — Опасно? Да ничуть! Вампиров они сами пустили, а нам Стас пулемет оставит, да и ограда нечисть не пропустит. Надо только заклинание обновить. И Шурик с жаром принялся расписывать возможные варианты защиты хутора от нападения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 Вот что было думать мне, когда, выскочив на какой-то станции из вагона за пивом, я обнаружил лишь там заброшенные железнодорожные кассы, а обернувшись, не увидел ни поезда, ни даже рельсов. На всем полустанке нашелся лишь один живой человек. Девушка, что сошла с этого же поезда и понимала не больше меня. Стоп. А вот об этом лучше не думать. Нет больше той девушки, есть Валькирия. Да и пацана того давно уже нет. Такая вот фигня. Неожиданно возникло ощущение, что меня кто-то пристально рассматривает. Повернул голову и сразу встретился взглядом с одной из сестер. То ли Лариса, то ли Алиса. Кто из них кто, выяснить как-то не удосужился. Взгляд я отводить не стал, но по старой привычке начал смотреть на девушку как бы сквозь, контролируя ее движение в целом. Опасно смотреть людям в глаза. Знающему человеку ничего не стоит зачаровать столь беспечного собеседника. «А ведь и вправду говорят, страшный ты человек, Лед, сказала Валькирия с каким-то непонятным выражением. Шурик даже чуть от смеха не подавился. «Зря ты так! Лед, конечно, не красавец, но и до Квазимода ему далеко!» «Да я не про то!» — досадливо поморщилась то ли Алиса, то ли Лариса. «Просто по большинству людей можно сразу понять, чего от них ждать. А вот посмотрите на него. Вроде мягкий и пушистый, глаза добрые-добрые» а сам наверняка прикидывает, куда нож воткнет. Я только хмыкнул. Именно этим на самом деле и занимался. На случай, если разговор примет нежелательный оборот. И кто тебе, дорогуша, про меня всяких гадостей рассказывал? Интересно знать. С любопытством уставился на Алису или Ларису. Ну, да разницы никакой. Да так, есть люди. Отвечать на вопрос девушка не захотела. И, похоже, начала жалеть, что вообще затеяла этот странный разговор.